Глава 22. Да будет далека, Господи, да будет далека от сердца раба твоего, который тебе исповедуется, да будет далека мысль считать себя счастливым, какой бы радостью я не радовался. Есть радость, которой не дано ни но только тем, кто чтит тебя бескорыстно. Их радость ты сам. И настоящая счастливая жизнь в том, чтобы радоваться тобой. От тебя ради тебя. Это настоящая счастливая жизнь, и другой нет. Те, кто полагает ее в другом, гонятся за другой радостью, ненастоящей. И у них, однако, есть какое-то представление о радости, от которого они не отворачиваются в своем желании счастья.